Глава 33. Новости. Хорошая и плохая. Эмбер и Мэтт спрятались за фонтаном. Они увидели, как из узенькой улочки на площадь вышли три циника. Мэтт поднял голову, стараясь рассмотреть их получше. До циников было едва ли больше десяти метров. На всех троих были черные кожаные доспехи и такие же каски. «Они могут делать оружие», — удивился мэт заметив мечи и топор, висевшие на поясе у каждого. «Что там сказал пацан?» — спросил самый низкорослый. «Давай рассказывай!» «Не сказал, а написал», — ответил обладатель хриплого голоса. Он вытащил кусочек бумаги и поднес его к лицу. «Пока еще рано. Подождите, не нападайте. На острове происходят странные вещи». «У пенов появилась непонятная сила. Мне надо обезвредить небольшую группу сообщников. Особенно выделяются трое, чтобы гарантировать вам успех. Терпение! Скоро я опять выйду на связь!» «Он дурит нас, что ли? Сотня парней не станут торчать в этом лесу еще месяц. Парнишка знает, что делает. Дадим ему еще немного времени. Если у тамошних появилась сила, о которой он пишет...» «Джек, да это чушь собачья! Ты ведь прекрасно знаешь, что мы должны с ними всеми сделать! Захватить и увезти на юг! Нет у них никакой силы!» «Отвали! Я офицер и решаю так! Подождем следующего письма и тогда нападаем!» «Надо бы спросить у сэра Севейера, что думает он! Я уверен, он со мной согласится!» «Три дня, неделю мы подождем, чтобы потом, спасибо этому мелкому, захватить всех!» «Мне вовсе не хочется повторения того, что случилось возле Рестона. Вспомни, мы недооценили, что эти сопляки будут защищаться так рьяно, и вместо того, чтобы взять их в плен, нам пришлось убить их всех, чтобы забрать тела». мэт был в шоке, как и Эмбер. Он подполз к ней на коленях. «Ради этого Дак и пришел сюда», — прошептал он. «Передать им записку. Уходим, быстрее». Пригнувшись, оба побежали вперед и по параллельной улице добрались до Бакалеи. Забрали рюкзаки и почти дошли до станции техобслуживания, когда Эмбер сказала, «Нельзя объявлять тревогу. Мы не знаем всех заговорщиков. Наш план остается в силе. Сначала надо всех вычислить. Потом расскажем Пеном, что знаем, и в одну из ночей арестуем предателей. Если мы поступим по-другому, Дак и его сообщники предупредят циников, и те нападут на остров раньше». «Ты права. Я только надеюсь, что эти трое не набросятся на нас, пока мы будем наполнять тележку плюм. Мы скажем остальным, что видели жрунов неподалеку. Все будут настороже, и мы поспешим вернуться домой». Как и было условлено, Пенны встретились на станции, у каждого с собой был полный рюкзак. Эмбер и Мэтт старались не смотреть в глаза Дагу. У них обоих было одно желание — рассказать всем, что он собирается отдать их в руки циников без гордо улыбался. Такую улыбку Мэтт видел у него в редких случаях, как правило, в сомнительных ситуациях. Он собрался сейчас все же рассказать другу, но предпочел объявить Пеном, что они с Эмбер заметили недалеко от станции группу жрунов, и поэтому надо поторопиться. Известие о мутантах заставило всех вздрогнуть. Ребята поспешили в супермаркет и принялись нагружать тележку. На обратном пути Тобиас догнал друзей и сказал. «У меня хорошая новость», а у нас очень плохая. мэт шепотом пересказал все, что они услышали от циников. Тобиас побледнел. «Нападение?» — повторял он недоверчиво. «Мы попали. Они уведут нас на юг, и мы больше никогда не увидимся. Успокойся. Ничего еще не произошло, мы сможем найти выход. Так что за хорошая новость?» Тобиас не смог улыбнуться снова, он сказал испуганно. Мы с тревисом разделились, чтобы все успеть как можно скорее. Пока я искал, чем бы поживиться, я заметил вдалеке Дага с Артуром. Пошел за ними. Они вели себя естественно, пока Даг вдруг не начал проявлять подозрительность и не принялся оборачиваться, боясь, что за ними шпионят. Я чуть не выдал себя, но успел спрятаться. Потом они зашли в магазин одежды. «А ты видел, что происходило внутри?» — нетерпеливо спросил Мэтт. «Ну, конечно!» «Не мог же я их упустить как раз в тот момент, когда они что-то замышляют. Я ходил за ними по всем этажам. Знаешь, что они взяли?» «Нет». «Плащи с капюшонами. Такие же, как те, что были на них, когда мы их видели ночью». Эмбер перебила его. «Больше никаких сомнений. Артур вместе с ними. Но есть кое-что покруче», — торжественно закончил Тобиас, понизив голос до шепота, чтобы не привлекать внимания остальных пенов. Я тоже взял три таких же плаща. То есть мы сможем присоединиться к ним, оставаясь неузнанными, догадался Мэт. Ох, не уверена я, что это хорошая мысль, остудила друзей Эмбер. Нас сразу вычислят. Возможно, но я бы рискнул. Ты ведь слышала, что они говорили? Циники рядом с островом несколько дней, и они нападут на нас. Тобиас одобрительно кивнул и продолжил: «Сегодня дак устанет после дороги, и они точно не станут ничего делать. А вот завтра нужно быть на чеку». Эмбер подняла палец. «Парни, вспомните, что было сказано в записке Дага. Сначала он должен обезвредить группу сообщников. Особенно выделяются трое. Уверена, речь о нас». «Стало быть, нам больше нельзя ходить поодиночке», — решил Мэтт. «Если они и нападут на нас, то, скорее всего, ночью, когда мы обычно разделены». А мы с Тобиасом будем наблюдать и поскорее попытаемся вычислить их всех. За это время ты, Эмбер, должна определить всех пенов, у которых произошли в организме хотя бы малейшие изменения. В решающий момент мы сможем это использовать. Постоянно с кем-нибудь беседуй, чтобы не остаться одной. Впереди них Плюм тащила за собой набитую продуктами тележку, накрытую сверху брезентом. Птицы продолжали вовсю щебетать в лесу, таком густом, что там всегда царил полумрак где то недалеко прячется сотни вооруженных циников, ожидая сигнала к нападению. Что ж играем по крупному прошептал мэт только бы не ошибиться.